162. -е. Гуру. Из невидимого глазу атомов создаются огромные горы материи. Все планеты и вся бесконечность звездного мира. Это хорошая иллюстрация к тому, как из малого создается большое и великое. Путь в беспредельность долг. И потому, собирая по крупицам жемчужину знаний и опыта, Можно собрать достаточно, чтобы этот труд, не прерывая, идти все дальше, не уставая, не приутомляя сделанием. Путь бодрости и подвижности в постоянстве устремлений к цели далекой. Увидевший свет не обратится во мрак.